а даже на два вершка прошел, под самую левую грудь, а крови всего это к с полложки столовой на рубашку вытекло. Больше не было. — Это, это, это! — приподнялся вдруг князь и в ужасном волнении. — Это, это я знаю, это я читал. Это внутреннее излияние называется. Бывает, что даже и ни капли...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 Вдруг Рогожин громко и отрывисто закричал и захохотал, как бы забыв, что надо говорить шепотом. — Офицера-то! Офицера-то! Помнишь, как она, офицера-то, того на музыке хлестнула? Помнишь? Ха-ха-ха! Еще кадет! Кадет подскочил! Князь вскочил со стула в новом испуге. Когда Рогожин затих, а он вдруг затих, князь тихонько нагнулся к нему...